Да скай его высосет. Грусть его пополам разорвёт. Вы там умрёте. Вас там в сырую землю положат, об вас и поплакать будет никому там. Господин быков будет всё зайцев травить. Ах, маточка, маточка, на что же вы это решились? Как же вы на такую меру решиться могли?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 Там теперь листья с деревьев осыпались, там дожди, там холодно. А вы туда едете? Ну, господину Быкову там есть занятия. Он там будет с зайцами. А вы что? Вы помещицы и хотите быть маточка? Ну, хирувимчик вы мой. Вы поглядите-ка на себя. Похожи ли вы на помещицу?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 Ему купчиха лучше, ему она гораздо лучше бы шла. Вот это я знаю почему. А я бы вас здесь у себя держал. Да что он вам-то, маточка, быка в та? Чем он для вас вдруг мил сделался? Вы, может быть, от того, что он вам фольбалута всё закупает. Вы, может быть, от этого «Да ведь что же фальбола? Зачем фальбола? Ведь она маточка вздор. Тут речь идет о жизни человеческой. А ведь она маточка тряпка. Фальбола. Она маточка. Фальбола-то. Трепица. Да, я вот вам сам. Вот только что жалования получу. фальбалы накуплю я вам её накуплю маточка у меня там вот и магазинчик знакомый есть вот только жалово не дайте дождаться мне херувимчик мой варенька ах господи господи так вы-то непременно в степь с господином быковым уезжаете безвозвратно уезжаете